Блайт повернулся и двинулся к шлюзу. Все случившееся ничего не значило. Пенни-Роял мог просто играть с ним, продлевать пытку, как любят порой маньяки-убийцы. Блайт открыл шлюз, миновал его, повернул к рубке. Если бы только он мог узнать правду о том, что держит в руке. Что если Пенни-Роял действительно вернул ему четырех товарищей? жизни которых этот самый И отнял так много лет назад. «Капитан!» Впереди, в коридоре, ждали возле водруженной на треногу протонной пушки, вооруженные до зубов Брандагоган, Игбал и Грик. Оставалось лишь удивляться, как им удалось так быстро вытащить эту штуку со склада и установить ее. Но, конечно!» Побуждающих стимулов у ребят было выше крыши. За спинами мужчин стояла Мартина. К ней торопились присоединиться Чонт и Хабер, волокущие еще какое-то оружие. Блайт, понимая всю тщетность попыток обороны, все же испытал гордость. Но Пенни Роялу не нужно шататься по этим коридорам, чтобы достать их. И насколько Блайт помнил, любое боевое снаряжение не особо действует на ИИ. «Пенни-Роял», — заговорил Блайт, «нет и не было никакого покупателя-сепаратиста на те рабоделы, верно?» И снова, болезненно, как удар ножом, чиркнули сознание воспоминания, только на этот раз не его собственные. Он увидел стоящего на пристани человека, полосующего огнем пульсара Свинцовое море, Мужчина стрелял и грязно ругался, пока не кончились боеприпасы. Потом обернулся. Мол, развалился, рассыпался в пыль. Начавшееся у берега разрушение добралось наконец до человека, превратив его в кровавый туман. Блайт вернулся. На этот раз ему удалось устоять. Но капитана все равно мутило. Это что, был тот сепаратист? И как понимать этот ответ? Когда или как нет? Почему мы теперь воспоминания вновь принадлежали ему? Он сделал ставку на бой между карликовым львом и каким-то отвратным инопланетным насекомым и неожиданно выиграл, поскольку лев каким-то образом ухитрился прокусить сопернику бронированный загривок. Откуда ты знал, — спросил кто-то. — Наверное, просто повезло, — ответил он. — Понятно. Саркастический комментарий и... Им просто повезло. Борясь с тошнотой, Блайт спросил. — Собираешься остаться в трюме? На этот раз никаких воспоминаний, только загадочные слова, сгустившиеся в воздухе. — Я должен вас соединить! всего себя блайт повернулся к своей команде очевидно нам придется доставить его на ту сторону погоста выбора у нас нет ты ему доверяешь спросил бледный от страха игбал нисколечко вот почему я попрошу тебя взять сварочный аппарат и заварить люк трюмового шлюза распоряжение не слишком понравилось игбалу но он кивнул, соглашаясь. «Бронды!» Мужчина выжидающе смотрел на капитана. «Надеюсь, шаттл оснащен всем необходимым и заправлен под завязку. Мы должны быть готовы к... неожиданностям!» Блайт поморщился, понимая, что намек слишком очевиден. Он хотел послать сообщение экипажу через форс, но понимал, что в плане безопасности... Данный способ ничем не отличается от прямого приказа вслух. Брандагоган кивнул, остальные обменялись понимающими взглядами. Если они попробуют воспользоваться шаттлом, находясь в упространстве, никто не предскажет, что с ними случится. Теории существовали разные. Они могут выпасть в обычный космос без скорости или выпасть и продолжать двигаться на скорости лишь чуть-чуть ниже скорости света, что невозможно для двигателей шаттла. Они могут застрять в упространстве навечно, или один из легендарных упространственных вихрей может вынести их в реальность. Насколько Блайту было известно, никто еще не обнаружил ни один шаттл, рискнувший совершить подобное. Хотя ходили слухи о каких-то чудовищно искореженных обломках и вывернутых наизнанку человеческих телах. Однако прибыв в место назначения, они возможно получат шанс сбежать, так что нужно быть наготове. Изабель устоять становилось все труднее и труднее, ноги почти исчезли. Кости их нелепо искривились и продолжались стремительно укорачиваться, словно само тело всасывало их в себя. Изабель подумывала о том, чтобы отключить гравитацию под предлогом сбережения энергии, но понимала, что это не пройдет. И Трент и Габриэль знали, что проблема не в энергии, проблема в отсутствии материальных ресурсов, особенно топлива для термоядерного двигателя. Отключи она гравитацию, и помощнички сочтут это признаком немощи. Однако было и другое решение. Жуя кровавый кусок синтезированного стейка, она открыла дверь в арсенал перед самым трюмом. Теперь она всегда испытывала голод, всегда ела и старалась контролировать потребность пользоваться лицевыми манипуляторами, разрывать ими пищу и запихивать ее в рот. Шагнув внутрь, Изабель принялась изучать стеллажи с боеприпасами. Были здесь пульсары и прочее вооружение, гравискутер и комплект гравивосков. Заметила она и протонную пушку, разрозненные детали в заводских коробках, которые пока еще соберешь, и груду продорских доспехов. Эту броню... Она содрала с дрейфующего трупа Продора, погибшего, наверное, еще во время войны. Пробраться дальше вглубь помещения оказалось трудновато, и в итоге Изабель позволила манипуляторам расправляться с мясом, получив возможность пользоваться остатками обеих рук. Наконец, на одной из полок она обнаружила небольшой чемоданчик, внутри, аккуратно упакованная в пену, лежала грависбруя, бруя Оставив ненадолго находку, Изабель поторопилась закончить с перекусом, поскольку когда манипуляторами доставалась еда, они запускали какую-то бессознательную программу, включающую тщательное расслоение мяса на тонкие волокна. Когда, наконец, последний кусок исчез в ныне треугольном, претерпевающем неуклонное превращение в вертикальную щель рту, Бывшая женщина стащила платье, затем подбитую ватой кофту. Ее не беспокоило, что Трен или Габриэль наткнутся на нее в таком виде. Обычно они знали, где она находится, и старались избегать хозяйку. Разоблачившись, она обнаружила, что скрученные ножки стали на вид еще мерзительней. Гладкий, покрытый защитной оболочкой торс. Плавно переходящий в вытянутую голову и сенсорный капюшон выглядел куда правильнее. Теперь руки. Каждая утратила по два пальца, укоротилась и искривилась, но совсем исчезать, как ноги, они вроде бы не собирались. Изабель подозревала, что дело тут в степени пользования конечностями. На борту корабля особо не разгуляешься. По большей части она сидела в противоперегрузочном кресле, в рубке или лежала в своей каюте. Но рукам дел хватало. Впрочем, и это изменится. Как-то раз Габриэль, явившись без предупреждения, застал ее работающей за пультом управления. И обходилась она при этом лицевыми манипуляторами. Надо полагать, ноги станут втягиваться куда быстрее как только она воспользуется грависбруей. Изабель вытащила ремни из чемоданчика, набросила их на то, что осталось от плеч, застегнула пояс чуть выше того места, где должна была быть талия, между парой насекомьих лапок, и тут обнаружила, что придется все снимать и максимально увеличивать длину упряжи, чтобы достать до ножных петель. Пояс. Пришлось опустить, расположив между другой парой лямок, пониже. Основной регулятор провис. Изабель подтянула ремни. С прошлого раза с сбрую никто не трогал, а тогда у Изабель еще была грудь. Гравий-эффект создавался как самими ремнями, так и хигговской наноматерией, из которой сбруя была сделана. Изабель включила устройство и начала уже увеличивать силу тяги, когда поняла, что в последний раз, пользуясь этой штукой, она не была даже Хайманом, а просто немного улучшенным человеком. Одернув руку, она подключилась к блоку управления напрямую, чтобы осуществлять регулировку мысленно. Ремни затянулись и напряглись, точно прицепленные к размещенной сверху лебедке. Изабель продолжала посылать сигнал вверх, пока ноги ее не оторвались от пола. В процессе она ощутила, какой стала тяжелой, вес увеличился почти вдвое. Похоже, по массе она сейчас догнала и Трента, и Габриэля. Что ж, неудивительно. Только недавно она осознала, что, несмотря на укоротившиеся ноги, ростом она выше пары мужчин. Еще обнаружилось, что все съеденное ею преобразуется в плоть и броню капюшонника. Она уже и не помнила, когда в последний раз ощущала необходимость испражняться. Приказав сбру спуститься, Изабель вновь почувствовала пол под ботинками и подобрала кофту. Внезапно ее накрыло волной резкого, и неопознанного сразу запаха. Она застыла, насторожив все чувства, и через секунду идентифицировала табачный дым. Габриэль наслаждался одной из своих мерзких сигар. Ведь сколько раз она твердила ему не курить на борту ее корабля, а он никак не желает подчиняться. В прошлом это лишь слегка раздражало, но теперь Изабель пришла в ярость, Мужчина шел по коридору в ее сторону. Еще пару секунд, и он окажется напротив двери и увидит ее, голую, в одной только грависбруе. И тут Изабель решила, что с нее хватит. Слишком много времени она убила на то, чтобы скрывать от спутников свои изменения. Кто здесь хозяйка, а? Они должны выполнять ее приказы. И точка. «Очевидное отвращение пусть держит при себе!» В этот момент Габриэль и заглянул внутрь. Она увидела его, всем спектром возможностей капюшонника. Она видела его насквозь, видела, как пульсирует кровь в его венах, видела его кости, видела границу между жировой прослойкой и мышцами. В ее сознании он не выглядел Габриэлем. Он выглядел добычей. «Изабель!» — успел прохрипеть мужчина, но она уже двигалась. Отчасти она действовала бессознательно, но та часть, что побольше, ее хищник отлично знала, что делает. Изабель полностью отключила сбрую и упала. Ожившие ножки капюшонника стукнулись о пол, притормаживая на шероховатом металле. Они толкнули тело вперед, а потом вверх под углом 45 градусов. Лицо бывшей женщины врезалось в лицо мужчины. Лапки вцепились в чужое тело. Вес хищника отбросил жертву к стене. Габриэль попытался отпихнуть хозяйку, но она извивалась, и мужчина, не удержавшись на ногах, упал. В этот момент манипуляторы погрузились в его лицо аккуратным круговым движением вспоров щеки, обнажив задние зубы с обеих сторон. Мужчина уже лежал на спине. Изабель придавливала его сверху, пытаясь сомкнуть свой капюшон на его голове. Ничего не получалось, но манипуляторы продолжали резать и расслаивать. Габриэль пинался, дергался, но освободиться не мог. И к тому моменту, как с него содрали лицо, Уже затих. Чувства говорили ей, что человек мертв, но она никак не могла понять, почему, пока не попятилась и не увидела растекшуюся вокруг лужу крови. Насекомьи ножки, стискивая тело, вонзились в плоть, а одна, пройдя сквозь грудную клетку, проткнула сердце. «Так я и знал, черт побери!» «Так я и знал!» Она оглянулась и увидела в конце коридора с ужасом таращащегося на нее Трента. Он смотрел, смотрел, а потом поднял газовый пульсар, который таскал с собой все это время. В мозгу быстро прокрутился расчет. Изабель была уверена, что успеет добраться до него прежде, чем он сумеет прикончить ее. Можно было бы сказать ему что она наказала Габриэля за постоянное нарушение установленных ею правил. Однако он едва ли согласится с тем, что съеденное лицо, подходящее взыскание за курение на борту. Но больше всего ей хотелось остаться наедине со своей добычей и закончить трапезу. Изабель встряхнулась. Манипуляторы крюками вошли в глазницы Габриэля. Ножки снова уверенно ступили на пол и хищник потащил жертву к кладовке. Трент выстрелил в автоматическом режиме, послав в ней очередь импульсов раскаленного, ионизированного газа. Две попали в правую руку, еще две в бок, и еще две в одну из человеческих ног, Изабель. Но Габриэля она не выпустила. Ввалившись в кладовую, она мысленным приказом закрыла и заперла дверь. Тут пришла боль, и женщина завизжала. Человеку издать такой звук было бы не под силу. Дрожа, она лежала на Габриэле, и что-то скручивалось у нее внутри. Осмотрев собственный бок, Изабель увидела только два пятна копоти, однако правая рука, пылающая точно в огне, внезапно онемела. Почти не раздумывая, женщина пригнулась к плечу и начала резать. Она кромсала по кругу, стараясь перерубить связки и сухожилия побыстрее, чтобы не успеть ужаснуться собственному поступку. Рука шлепнулась на пол, но крови не было, ни из обрубка, ни из плечевого сустава, который на глазах стал затягиваться чем-то стеклистым. «Только выйди оттуда, Изабель, и ты мертва!» этот тренд обратился к хозяйке по интеркому. Ухитрившись кое-как загнать мысленный процесс в более или менее человеческие рамки, она удивилась, почему он не попытался преследовать ее, и после некоторого размышления осознала, что причина очевидна. Во-первых, ему не хотелось гнаться за такой тварью. Во-вторых, он знал о хранящемся в этом помещении оружии. И Изабель Выбросила Трента из мыслей. «Она выйдет, когда будет готова». Пускай она потеряла одну из человеческих рук, но манипуляторы оказались весьма полезными, так что возможностей у нее уйма. Она найдет способ использовать это оружие, и она сильнее Трента, гораздо сильнее. Свернувшись кольцом, Изабель принялась резать раненую, бесчувственную ногу. Впрочем... Она уже решила, что избавиться от обеих. Они ей больше не понадобятся».